Charles you. Системы. Они нужны друг другу. Им нравится быть друг с другом. Нравится касаться друг друга. Они ищут. Гари и Меган. Гари и Меган Канада. Планы на Новый год. Планы на Новый год как надолго? Им нравится быть со своими семьями. Им нравится быть с незнакомцами. Они работают в небольших пространствах, набиваются в коробки, гоняют воздух, спят в коробках. Нужны друг другу, касаются друг друга, калясят по миру, по всему миру. Как мы. Они ищут Гари и Уильям, Меган и Кейт. Меган и Кейт вражда. NFC плей-офф. Фото. Они спрашивают друг у друга: "Стоит ли мне бояться? Как сильно мне бояться?" Они спрашивают друг у друга: "Что такое коронавирус?" "Коронавирус. Что это?" "Что придумать для вечеринки по поводу вручения Оскара?" Семейный брак. Семейный брак во сколько? Шансы на суперкубке. Самый острый бобовый соус. Бобовый соус очень острый. Они спрашивают друг у друга, нужно ли бояться? Но уже боятся. У них есть шаблоны. Выходные. Планы на лето. Они не знают, как это делать. Они не понимают, как не делать этого. У них есть слабости. Они нужны друг другу. Им нравится быть друг с другом. Они издают звуки, открывают рот, гоняют в воздух и посылают друг другу звуки. Ха-ха — это звук. Спасибо — это звук. Ты что-то понимаешь про Мэган и Гарри? Это звук. У них есть системы. К системам предъявляются требования. Требование расти, делать больше, больше, больше, больше. Они заползают в воздушные коробки. В этих коробках есть коробки поменьше и коробки ещё поменьше. Многие из них заползают в коробку, сидят там и дышат одним воздухом. На первый взгляд, их движения кажутся случайными, но последите за ними. Вам станет ясно, что у систем есть шаблоны. Солнечный свет выгоняет их из маленьких коробок. Они собираются в потоки, мощные потоки, которые иногда оказываются довольно далеко от своих коробок, по сердцевины или центра, где набиваются в большие коробки. Потоки по земле. Они способны передвигаться и по воздуху. Они сами рассортировываются и распределяют работу. Работа это делать больше. Больше, больше, больше. Целый день они разбиваются на группы, потом перестраиваются и создают новые группы. Гон воздуха. Касание. В лунном свете они потоками движутся обратно к своим коробкам или к другим коробкам. Когда теплеет, они проводят в коробках меньше времени. Когда холодает, греются в коробках. Отслеживают циклы Земли, Луны и Солнца. Большинство из них переживает много циклов. Они ищут идеи для первого свидания. Бары тапас. Тапас в центре. Ухань. Ухань, где это? Суши поблизости. Как понять, наравлюсь ли я ему? Как понять Нравлюсь ли я ей? Хорошо ли прошло первое свидание? Как понять? Идеи на второе свидание. Италия. Ломбардия, Италия. Китайский вирус. Трамп, китайский вирус. Коронавирус и грипп. Ковид не так страшно. Они ищут, почему некоторые говорят, коронавирус не так страшно. Надёжные источники информации. Фауче. Фауче рекомендации. Аучи руколицо гивка. Фауче симпатичный. Фауче жена. Они разбиваются на группы. Они говорят: "Некоторые из нас это они, а некоторые из нас это мы". Они не всегда говорят правду. Они распространяют информацию по своему усмотрению. Больше, больше, больше. Они спрашивают друг у друга, кто изобрел коронавирус. Кто изобрел коронавирус? Они ищут «губернатор», «локдаун». Они меняют шаблоны. Они ищут «шесть футов, это сколько?». Они спрашивают друг у друга «губернатор», Zoom, что это? Как пользоваться зумом? Школьные оценки. Считаются ли мои оценки? Они ищут. Ищут шаблоны. Собирают данные. Ищут шаблоны в данных, а потом делают нечто неожиданное. Меняют собственные шаблоны. Больше никаких потоков к большим коробкам. Центры пусты. Потоки иссякли. Никто не перемещается по воздуху. Они тихо сидят в маленьких коробках. Они спрашивают себя: доступный хромбук, Zoom платный, ребёнку скучно, занятия для ребёнка, которому скучно, благодарность учителю, оценить заслуги учителя. Зелёный лук растёт. Зелёный лук растёт как быстро. Формула для корней квадратного уравнения. Синус, косинус, тангенс. Как вселить в ребёнка надежду? Как вести себя, чтобы вселить в ребёнка надежду? Локдаун, сколько ещё? Что говорить детям, которые постарше сидят в коробках в одиночестве? Неотрывно смотрят на коробки поменьше. У тех, кто постарше, Проблемы с воздухом. Они находят шаблоны, но некоторым нужно больше шаблонов. Показаны результаты для коронавирус. Искать вместо этого коронавирус-заговор. Они спрашивают себя, как постричь волосы, как закрепить детскую прическу, шляпы для детей, которые помоложе ищут интервью с астронавтом, Виртуальная экскурсия по музею. Когда опять в школу. Существо против Халка, кто победит? Халк против Тора без молота, кто победит? Халк и существо против Пьяного Тора, кто победит? Коронавирус реальный. Коронавирус дети. Что придумать на День матери? Подарки маме. Подарки маме бесплатно. Все люди-пауки против халка, кто победит? Они нужны друг другу. Они любят друг друга. Скучают друг по другу. Они спрашивают себя, могут ли кошки впадать в депрессию? Они ищут пожертвование продовольственного банка. Продовольственный банк рядом. Что такое пандемия? Что такое принудительный неоплачиваемый отпуск? Как уберечь детей? Как уберечь стариков? Старый это сколько лет? Я старый. Что такое как хорошо? Можно ли количество? Количество увеличивается. Количество растёт. Сколько времени проходит до появления симптомов коронавируса? Существует ли прививка от коронавируса? Как избежать коронавируса? Как начинается коронавирус? Вирус становится опаснее? Что такое ментальное здоровье? Как понять, есть ли у меня депрессия? Какую еду надёжнее всего покупать на вынос? Они ищут. Подтверждение при остановке платежей. Что означает подтверждение при остановке платежей по незанятости? Номер биржи труда. когда откроется лексингтон когда снова откроется флинт когда опять можно будет открыть боулинг-грин когда теплеед они опять меняют шаблоны они чувствительны к температуре и проводят меньше времени в коробках многие из них умирают умирая они перестают гонять воздух умирая они больше ничего не ищут Погода меняется, и опять меняются их шаблоны. Оставаясь в коробках на протяжении множества циклов, они тем не менее дают о себе знать. Некоторые из них голодны. Некоторые из них голодны. Они перезапускают систему. Потоки постепенно возобновляются. Давление растёт. Больше, больше, больше. они готовят еду. У некоторых из них слишком много еды. Некоторые из них делятся с остальными. Некоторые из них стоят в очереди за едой. Они ищут. Кошка всё ещё в депрессии. Мы на медвежьем рынке. Что такое медвежий рынок? Что такое снижение налога на заработную плату? Что такое военное положение, как укрыться дома? Самые надёжные города для жизни. Что значит жар? Что значит сухой кашель? Что значит существенно? Что сейчас открыто? Что такое режим ЧП? Как сделать антисептик для рук? Как сшить маску для лица? Маска из рубашки. Маска из нижнего белья. Что такое N95? Как сбить температуру? Если я живу один. Что делать, если я живу одна? У них есть подгруппы. Виртуально подгруппы неразличимы генетически. Они подают невидимые сигналы, и эти сигналы позволяют членам одной подгруппы опознавать друг друга. Они подразделяются. Они говорят: "Некоторые из нас это мы, а некоторые из нас Это они. У них есть слабости. Некоторые из них агрессивны. Некоторые из них бестолковы. У некоторых короткая память. Некоторые не умеют менять шаблоны. У них есть системы. Воздушные системы. Информационные. Мыслительные. Некоторые из них не умеют дышать. Некоторые подают ложные сигналы об окружающей обстановке. Дезинформация быстро распространяется среди населения. Дезинформация передаётся через рот и глаза. Эти сигналы путают некоторых из них. Другие изучают нас. Они знают, какие мы. Не вполне живые, невидимые. Информация Их сигналы невидимы. Они говорят друг с другом, гоняют воздух. Они нужны друг другу, любят друг друга, скучают друг по другу, думают друг о друге. Они покоряют невидимые силы электромагнитные явления, свет, а не как мы. У них есть коды. коды символических секвенций. Они кодируют информацию и распространяют её. Они могут находиться в маленьких коробках, передавать друг другу сигналы и координировать свои действия. Они каким-то образом могут быть одним и множеством и одним. У них есть частицы, у них есть трансмиссия, у них есть магическая власть. Они могут общаться во времени и пространстве. У них есть наука. Они знают, приблизительно 8% человеческого генома составляет вирусной ДНК. Они знают, что мы никогда не расстанемся. Нет никаких подгрупп. Нет нас и их. Они ищут, где идёт протест. Безопасный протест. Как организовать протест? Они понимают, сообщество — это то, как оно расширяется. Сообщество — это то, как оно устраняется. Они будут существовать и дальше, выползать на солнечный свет из своих коробок в коробках в коробках, возобновлять циклы, передавать друг другу сообщения. Некоторые из них будут бестолково, некоторые из них будут делиться едой, Они будут делать больше, больше, больше. Некоторые из них умрут. Некоторые будут голодными, некоторые одинокими. Системы будут системами, но некоторые из них могут менять системы, перестраивать их, создавать новые шаблоны. Они опять будут летать, опять собираться в центрах, собираться тысячами. И перегонять друг другу в воздух, посылать друг другу ха-ха и другие знаки, чтобы передать сигнал о невидимом. Кое-что не изменится. Они будут нуждаться друг в друге. Любить друг друга. Скучать друг по другу. У них будут слабости и сила. Они спрашивают друг у друга. «Гарри и Мэган, что теперь?» Гэри и Меган. Что дальше?